Завтра не наступит. «Это ужасно!» – воскликнул верховный ученый. «Но мы, конечно, можем хоть что-то сделать». «Да, ваша ученость, но это будет чрезвычайно трудно. Наши планеты разделяют более 500 световых лет, и контакт поддерживать очень тяжело. Однако мы полагаем, что сумеем создать канал связи, К сожалению, расстояние – не единственная проблема. Мы до сих пор не можем общаться с этими существами. Их телепатические способности рудиментарны. Не исключено, что они и вовсе отсутствуют. И если мы не сможем с ними поговорить, то не сможем и помочь. Наступило долгое ментальное молчание, пока верховный ученый анализировал ситуацию. Как и всегда, он отыскал правильное решение – «Любая разумная раса должна иметь хотя бы несколько индивидуумов с телепатическими способностями. Мы должны выслать сотни наблюдателей, настроенных на улавливание, хотя бы намека на телепатическое общение. Когда найдете восприимчивый разум, сосредоточьте на нем все усилия. Мы обязаны передать им наше послание». «Хорошо, ваша ученость. Будет сделано». И через бездну, которую даже свет пересекал 500 лет, обитатели планеты Таар послали узкие мысленные лучи, отчаянно отыскивая хотя бы одно человеческое существо, способное ощутить их присутствие. И им повезло. Они обнаружили Уильяма Кросса. Вернее, они тогда решили, что им повезло, хотя позднее уже не были в этом столь уверены. В любом случае, выбора у них не имелось. Комбинация обстоятельств, приоткрывшая для них разум Била, сохранилась всего несколько секунд, и в обозримом будущем повториться ей было не суждено. Чудо сложилось из трех основных частей, и трудно судить, была ли какая-нибудь из них важнее другой. Первая заключалась в уникальности позиции. Графин с водой, когда на него падает солнечный свет, Превращается в некое подобие линзы и сводит лучи в небольшое пятно, а ядро Земли в невообразимо большем масштабе преломило исходящие от Тара лучи. Вообще-то, мысленные излучения не задерживаются материей, оно проходит сквозь нее столь же легко, как свет через стекло. Но планета это очень много материи, и Земля сработала как гигантская линза. А Бил случайно оказался в ее фокусе, где слабые ментальные импульсы Стаара усилились в сотни раз. Хотя в фокусе, кроме Билла, находились и миллионы других людей, они эти импульсы не уловили. Зато они не были инженерами-ракетчиками и не думали, не мечтали годами о космосе, пока он не стал частью их бытия. И не были они, как Билл в тот момент, в стельку пьяны. И не балансировали на краю сознания, пытаясь сбежать из реальности в мир снов, где нет разочарований и неудач. Разумеется, Билл мог понять точку зрения военных. Вам, доктор Кросс, подчеркнул генерал Поттер, платят за разработку боевых ракет, а не космических кораблей. Чем вы занимаетесь в свободное время, это ваше дело. «Но я должен попросить вас не использовать аппаратуру нашего учреждения для хобби. Отныне все, проходящие через компьютерный отдел проекты, должны быть завизированы мной. Это все». Уволить Билла, разумеется, не могли, он был слишком ценным специалистом, но он сам не был уверен, что хочет остаться. Он вообще не был уверен ни в чем, кроме того, что работа ему обрыдла, а Бренда ушла от него к Джонни Гарднеру, если расположить события по степени важности. Слегка покачиваясь, Билл подпер голову руками и уставился на побеленную кирпичную стену напротив стола. Когда-то он пытался ее украсить и повесил на нее календарь от Локхеда и глянцевое фото 6 на 8 от Аэроджетт, с изображением реактивного истребителя, взмывающего в небо на ракетном форсаже. Бил тупо уставился на промежуток между картинками и освободил голову от мыслей. Барьеры рухнули. В этот момент множество интеллектов на Тааре испустили торжествующий ментальный вскрик, и стена перед Билом медленно растворилась, превратившись в клубящийся туман. Ему показалось, будто он смотрит в бесконечный тоннель. Так оно, по сути, и было. Билл обследовал феномен с вялым интересом. В нем имелась определенная новизна, но предыдущим его галлюцинациям он и в подметке не годился. А когда в его голове раздался чей-то голос, он позволил ему некоторое время побормотать, а уж потом обратил на него внимание». Даже будучи пьяным, Билл придерживался старомодного правила – не разговаривать с самим собой. «Билл!» – начал голос. – «Слушай внимательно! Нам с большим трудом удалось с тобой связаться, и это очень важно!» Билл усомнился в этом по умолчанию. Ничто уже не было для него важным. «Мы говорим с тобой с очень далекой планеты», – продолжил голос дружелюбно, но встревоженно. «Ты единственный человек, с кем мы могли установить контакт, поэтому ты обязан понять то, что мы тебе скажем». Билл ощутил легкую тревогу, хотя и несколько абстрактную, поскольку сейчас ему было довольно трудно сосредоточиться даже на собственных проблемах. «Интересно, насколько далеко зашло дело, когда начинаешь слышать голоса?» «Ладно, в такой ситуации лучше не возбуждаться. Можете слушать, а можете и нет, доктор Кросс», – сказал он себе. «Пока голос не стал раздражать, можно и послушать». «Ладно», – равнодушно пробормотал он. «Валяйте, говорите. Послушаю, коли будет интересно». После краткой паузы голос послышался вновь, но еще более встревоженный. «Вы не совсем поняли. Наше сообщение не просто интересно. Оно жизненно важно для всей вашей расы, и вы должны немедленно уведомить о нем ваше правительство». «Я жду. Это поможет мне убить время». В пятистах световых годах от него таранцы торопливо посовещались. Что-то явно было не так, но что именно, они догадаться не смогли. Контакт они установили, тут сомнений нет, но реакцию ожидали встретить совсем иную. Что ж, остается лишь действовать дальше и надеяться на лучшее. «Слушай, Билл, наши ученые только что обнаружили, что ваше солнце скоро взорвется. Это случится через три дня». Если точнее, через 74 часа. Предотвратить это невозможно, но не бойтесь. Мы можем вас спасти, если вы все сделаете так, как мы скажем». «Продолжайте», – буркнул Билл. «Изобретательная галлюцинация, ничего не скажешь». «Мы можем создать то, что называем мостом, нечто вроде туннеля через пространство, вроде того, который ты сейчас видишь». «Теория таких тоннелей слишком сложна для объяснения даже для ваших математиков». «Минуточку», – возразил Билл. «Я и есть математик, и чертовски хороший, даже когда трезв. И я читал о таких фокусах в журналах фантастики. Полагаю, вы говорите о каком-то проколе пространства в его более высоком измерении». А, это уже старо. Дейнштейновщина». В разум Била четко просочилось изумление. «Мы и понятия не имели, что ваша наука столь развита. Но у нас нет времени обсуждать теории. Главное в другом. Если ты сейчас шагнешь в отверстие перед собой, то мгновенно окажешься на другой планете». «Это действительно прокол, как ты и сказал, через 37-е измерение». «И он ведет в ваш мир?» «О, нет». Там люди жить не смогут, но во Вселенной множество планет земного типа, и мы нашли для вас подходящую. Мы создадим такие мостики по всей Земле, и вам останется лишь шагнуть на них и обрести спасение. Разумеется, людям придется заново начать строительство цивилизации на новой планете, но это их единственная надежда. Ты должен передать им это послание... И объяснить, что надо делать. Так и вижу, как они меня слушают, отозвался Билл. А почему бы вам не потолковать сразу с президентом? Потому что твой разум единственный, с которым мы сумели установить контакт. А остальные, похоже, закрыты для нас. Почему мы не понимаем? А я вам скажу, почему, заявил Билл, уставившись на почти пустую бутылку перед собой. Она явно стоила потраченных на нее денег. Какая замечательная штука, человеческий разум. Конечно, в этом мысленном диалоге нет ничего оригинального, Бил легко вспомнил, где нахватался этих идей. Всего неделю назад он прочитал рассказ о конце света, о размышлизме о мостиках и пространственных тоннелях, очевидная концепция для человека, потратившего пять лет на борьбу с упрямыми ракетами. «Если Солнце взорвется», – неожиданно спросил Билл, пытаясь застать галлюцинацию врасплох, – «то что станет с нами?» «Ваша планета мгновенно расплавится, и остальные планеты до самого Юпитера тоже». Билл был вынужден признать грандиозность подобной концепции. Он мысленно рассмотрел ее со всех сторон, и чем дальше, тем больше она ему нравилась. «Моя дорогая галлюцинация», – жалостливо заметил он, – «знаешь, что я тебе скажу, если поверю?» «Но ты должен нам поверить!» – донесся до него через световые годы отчаянный крик. Билл не обратил на него внимания, потому что его захватила собственная тема. «Вот что я тебе скажу. Это лучшее, что только может случиться». «Да?» Это избавит наш мир от многих несчастий. Никому не придется тревожиться из-за русских, атомной бомбы и высокой стоимости жизни. О, это будет замечательно. Это как раз то, чего все по-настоящему желают. Спасибо вам, конечно, что пришли и рассказали, но шли бы вы лучше обратно и мостик с собой прихватили. На таре началась суматоха. Мозг верховного ученого, плавающий подобно разросшемуся кораллу в баке с питательным раствором, слегка пожелтел. А ведь такого не случалось со времен вторжения ксантилов, произошедшего пять тысяч лет назад. Не менее 15 психологов испытали нервный срыв, от которого так и не смогли окончательно оправиться. Главный компьютер в Институте космофизики – принялся делить каждое число в своей памяти на ноль, после чего у него сгорели предохранители. А на земле Бил Кросс разошелся не на шутку. «Посмотрите на меня», – заявил он, тыча себе в грудь трясущимся пальцем. «Я годы угробил, пытаясь научить ракеты делать нечто полезное, а мне говорят, что мне дозволяется разрабатывать только боевые управляемые ракеты, чтобы мы могли взорвать друг друга». «Солнце сделает такую работу чище, а если вы предоставите нам шанс начать все сначала на другой планете, это повторится и там». Он печально смолк, перебирая горестные мысли. «А теперь и Бренда уехала из города, не оставив даже записки. Поэтому извините, но ваш бойскаутский поступок у меня энтузиазма не вызывает». Билл внезапно понял, что не смог бы произнести слово «энтузиазм» вслух, но запросто произнес его мысленно, а это уже интересное научное открытие. И если он будет пьянеть дальше, то не сократится ли его речь до односложных слов? Сделав последнее отчаянное усилие, Тарнцы вновь послали мысли по межзвездному каналу. «Билл!» «Неужели ты правда так думаешь? Неужели люди такие же, как ты?» «Какой интересный философский вопрос!» Билл осторожно над ним задумался. Настолько осторожно, насколько позволял постепенно окутывающий его теплый розовый туман. В конце концов, все могло быть и хуже. А он сможет уйти на другую работу, хотя бы ради удовольствия сказать генералу Поттеру, Что он может сделать со своими тремя звездочками на погонах? А Бренда... Ну что ж, женщины как такси. И каждую минуту можно пересесть в другое. А самое приятное, что в шкафу с совершенно секретными документами у него заначена вторая бутылка виски. О, великолепный сегодня денек. Он неуверенно поднялся и, пошатываясь, двинулся через комнату. Итар в последний раз отчаянно заговорил с землей. Бил! Ведь не могут же все люди быть такими, как ты. Бил обернулся и заглянул в клубящийся туннель. Странно, а ведь его вроде бы и в самом деле подсвечивают изнутри искорки звезд, и смотрится это очень красиво. Бил ощутил гордость. Не всякий способен вообразить такое. Как я! переспросил он. «Нет, они не такие, как я». Он самодовольно улыбнулся, когда нарастающая волна эйфории подняла его из глубину ныния «Если подумать, то очень многим живется гораздо хуже меня. Да, я, наверное, один из тех, кому повезло». Билл удивленно моргнул, потому что туннель внезапно свернулся и на его месте он снова увидел белую стену. Таранцы признали поражение. «Этой галлюцинации с меня достаточно», – решил Билл. «Во всяком случае, она мне надоела. Посмотрим, какой окажется следующее». Как выяснилось, следующее он не дождался, потому что через пять секунд отключился. В тот самый момент – когда набирал шифр на кодовом замке шкафа с секретными документами. Следующие два дня слились в нечто мутное и непонятное, и он совсем позабыл о разговоре. На третий день в дальних закоулках его сознания что-то зашевелилось, и он наверняка бы все вспомнил, но тут к нему вернулась Бренда, и он был слишком занят, заслуживая ее прощения. А четвертый день, разумеется, не наступил.